Глава седьмая. Караван. Великая Волга, Сура, Ангара, теперь Лена. С тех пор, как меня подхватило течение неизвестной Североамериканской реки, водные потоки стали основной движущей силой. Впрочем, таковой они являлись и для всех остальных людей. Реки связали воедино Русь, они же позволили предкам перешагнуть за Урал и покорить огромные пространства Сибири. От Жигаловской пристани до Якутска путешествие не обещало особых сюрпризов. Давно разведанный речной путь был с р о д н и федеральному шоссе. При той существенной оговорке, что здесь считалось п о р я д к е вещей не повстречать ни единого человека на протяжении д о б р ы й тысячи верст, а на протяжении злой тысячи столкнуться со смертью в любом из ее обличий человеческих, звериных или стихийных. Но ведь на то он и порядок вещей, чтобы не застать врасплох. Неделю за неделей по обоим берегам Лены тянулась тайга. Населенные пункты встречались здесь едва ли чаще, чем в Антарктиде. Горы время от времени пытались сдавить реку, но всякий раз отступали перед ее напором. Могучий поток отыгрывался на берегах помягче, по слабее, смывая под час целые рощи. Я смотрел равнодушно как на ярость стихии, так и на величественный покой горных хребтов. Красоты дикой природы давно сидели в печёнках. Мои спутники, братья Полосухины, менялись у кормового весла и изредка ругались со сплавщиками. Я же считался на барке гостем и был предоставлен сам себе. Сперва неспешное путешествие показалось даже приятным. Я любовался пейзажами, беседовал с попутчиками по крохам, собирая сведения о местных делах, нравах и размышлял. Мало-помалу, однако, передвижение со скоростью речного потока стало утомлять. Бесполезная т р а т а времени поднимала давление в котелке. Я уже привык к дикому темпу жизни. Кроме сравнительно короткого отдыха в средневековом Пскове, мне все время приходилось выкладываться по полной программе. Я бегал от гоблинов в родном и далеком будущем, да изнеможение работал в е с л о м выбираясь из прошлого. В нижнем Новгороде мне пришлось жить с фальшивыми документами, напряженно учиться, поглядывая по сторонам, а потом опять бежать от гоблинов. Я уворачивался от пуль и стрел, зубов и когтей, скрывался от слежки и проводил контр-игру. Организм превратился в адреналиновый завод, работающий в три смены, и вот теперь он простаивал. А все потому, что сокровенные знания не могли доставить меня в исходную точку задуманной авантюры. Способность проникать сквозь пространство оказалась бессильна против размеров фронтира. Я оседлал пространство и время, словно пару диких скакунов, мчался меняя одного на другого, но далеко не сразу научился управлять ими. Проблем с датировкой не возникало, пока я пробирался из глубин веков. Тогда было достаточно просто переноситься из весны в осень и обратно в весну. Сезоны обладали отчетливыми признаками, за которые цеплялось воображение: желтая листва, набухшие почки. Когда пронзаешь века и тысячелетия, от точной калибровки не помышляешь. Но вот появилась потребность двигаться мелкими шажками и пребывать в нужное место к определенному часу. Час еще можно определить на вскидку по солнцу, а как попасть в тот или иной год, месяц, день? Мелодичный голос не объявляет нужную остановку. На небе не светится, а на скалах не высечены цифры и даты. Попробуй вообразить, скажем, 16 мая 1855 восемьсот пятьдесят п я т г о года. Какая ассоциация возникнет в голове? Никакой. Кроме разве что листика в вымышленном календаре. Время не видимо, не слышимо, не осязаемо, а значит и вообразить его невозможно. Некоторые даты, впрочем, имели визуальную привязку: битвы, коронации, цареубийства. Но, во-первых, почти все они являлись горячими точками истории попадать в которые было мне не с р у к и Как-то не вдохновляло оказаться между людовиками г и л ь е т и н о й между баррикадами и жандармами, между двумя лавинами конниц ы взявшими себе цвета, словно фигуры шахматной партии. Во-вторых, ассоциации, конечно, возникали, но картинка выходила безнадежно фальшивой. Она заимствовалась главным образом из художественных фильмов, а те являлись сплошным враньем и бутафорией. Ледовое побоище снималось в бассейне, Лондон, в р и г е Италия, в Крыму, а Рим в Голливуде, куда меня могло выбросить в итоге на съемочную площадку? Так ведь и туда не могло. Кинематографу предстояло возникнуть уже за запретным барьером. Ну а в третьих, редкие известные мне э п о х а л ь н ы е даты все равно не покрывали потребностей. Битвы и революции происходили не каждый день, и правителей убивали прямо, скажем, в весьма скромных количествах. Перебираясь из Пскова в Нижний Новгород по старинке, то есть выгребая на лодке о т в е с н ы к осени, я провел дорогой немало экспериментов, благо время позволяло, и в переносном смысле, и в прямом. Сперва я попытался изучить природный календарь: всякое там цветение, время сброса листвы у определенных видов растений, пробуждение насекомых, гнездование и миграция птиц, но скоро признал этот путь тупиковым. Слишком большими получались отличия, зависящие как от местности, так и от индивидуальных особенностей года. Природа изменчива, и август дождливый в этом году, в следующем давит з н о е м Карта звездного неба, метод, кстати, подсказанный гоблином, могла дать большую точность. Конечно, отследить ежегодное смещение звезд человеческому глазу не по силам. Зато оставались в запасе планеты, которые оттого планетами и назывались, что шатались по небосклону. Хорошее познание в астрономии позволили бы определить дату. Одна беда: астрономии я знал слишком плохо, чтобы оперировать хотя бы месяцами, и метод пришлось отложить до лучших времен. В конце концов все устроилось помимо сознания и разработанных логических схем. Приставая к городкам и селениям, окликая встречные лодки и корабли, я спрашивал, какое теперь число, и понемногу организм настроился. Выработались рефлексы, как при езде на велосипеде, когда не думаешь о сохранении равновесия, а просто сохраняешь его. Я просто перемещался в то время, в какое хотел, а каким образом происходило чудо, т а к и о с т а л о с ь для меня загадкой. Второй м у танк тоже проявлял норов. Пространство я покорил гораздо раньше, чем время, и научился неплохо справляться с ним. Но большинство приобретенных навыков, наработанных методов, в доиндустриальной эпохе оказались б е с п о л е з н ы В отсутствии муниципального и междугороднего транспорта, лифтов и эскалаторов перемещение т р е б о в а л и иных привязок. Для появления рефлекса, подобного тому, что выработался от упражнений с дотировками, необходимо было знать свое положение. А как его узнать? В отличие от даты у прохожего не спросишь широту и долготу. В 18 веке этого не спросишь даже у просвещенного человека. Точные координаты вычислялись пока только для крупных обсерваторий, в каких годами наблюдали звезды и планеты. Даже окажись у меня вдруг под рукой прибор GPS, толку от него не вышло бы. Луне еще долго предстояло оставаться единственным спутником Земли. Впрочем, одно средство навигации в резерве имелось, однако с весьма ограниченным ресурсом, и я сохранил его для более важной цели. Так что о тренировках с позиционированием пришлось забыть, и в арсенале осталась все та же пресловутая картинка, за которую могло зацепиться сознание. Но и тут оказалось не все так просто. Городские пейзажи срабатывали редко. Слишком много изменений в архитектурный облик привнес д в а д т ы й век. а любой поздний элемент, засевший в памяти, разрушал целостность картины. Псков стал скорее исключением из правила, и во все прочие места я пробился, используя природные ландшафты, которые срабатывали надежней. Горы не так подвержены времени, как города. Приходилось, правда, учитывать, что данному методу соответствовали только скалы, возвышающиеся поблизости от берегов. Ко многим известным пейзажам невозможно пробраться на лодке, а мягкие породы имеют те же недостатки, что и человеческие селения. Они трансформируются. Крупные реки меняют русло чуть ли не каждый год, а как представить очертания берегов за 200 с л и ш к о м лет до собственного рождения? Задача усложнялась тем, что в п р е ж н е й жизни я слишком редко появлялся в Сибири. Поначалу моим п о л и г о н о м стали мегаполисы с их системой общественного транспорта. Затем меня увлек мир, спрятанный от сограждан за железным занавесом, просторы собственной страны, так и остались на периферии интересов. Очень жаль, потому что стартовая площадка моей авантюры находилась в такой дыре, куда попасть своим ходом будет сложно и в счастливом будущем, а уж в середине XVIII века путь туда занимал много времени и отнимал массу сил. Ближайшим из знакомых мне ландшафтов был только Байкал. Путь от него предстояло проделать обычным ходом, то есть как все волшебных скакунов, пришлось на время поместить. в с т о й л о Одинокий путник с небольшим мешком за плечами выглядел в этих суровых краях подозрительно и нелепо. Путешественника не ожидали на каждом перекрестке бензоколонки с уютными кафешками и магазинчиками. Здесь еще не завели гостиниц, трактиров и даже постоялые дворы встречались редко. Неудивительно, что тут редко путешествовали верхом, много ли навьючишь на в ь ю ч н а лошадку предпочитали вместительные повозки. Каждый старался прихватить с собой все, что может понадобиться в пути, а поскольку дорога нередко занимала год, то приходилось помнить и о зимней стуже, и о летнем зное, о м о ш к а р е и о распутице. Откажись я от конспирации, у меня, наверное, достало бы наглости и безрассудства отправиться через восточную Сибирь в одиночку. Гипотетически я мог выдержать такой путь. На тренированное тело могло делать по пятьдесят верст в сутки, а провиант не о т я г о щ а л моего рюкзачка, так как кормежка продолжала появляться по расписанию. Я был полностью автономен, и единственное, что меня удерживало от авантюры, это нежелание раскрыть карты перед тайным надзирающим оком. Конечно, еще оставались бескрайние болота, с л о ж н ы е для форсирования реки, крутые горы, опасность нарваться на диких зверей, разбойников или мятежные племена была последней в п е р е ч н е рисков. Может и хорошо, что я отказался от безумного предприятия. Самая подробная карта все же не способна дать о щ у щ е н и е пространства. Только одолев часть намеченного пути, я осознал подлинные масштабы великого фронтира. К счастью, пускаться в одиночный поход не пришлось. Возле безымянного причала в верховьях Лены я повстречал купеческий поезд из дюжины в а з о о в груженных к у л я м и с мукой и зерном знаменитых Илимских пашим. Хозяева груза братья Полосухины как раз подряжали л а д е й н ы х на сплав до Якутска. Братья отлично дополняли друг друга. Семен был года на три старше Ивана, но выглядел лет на десять моложе. Здоровенный мужик, живое воплощение сибирского человека, каким его изображают в романах и кинофильмах. Он говорил редко, но всегда по делу. От его свирепого взгляда сразу пропадало желание торговаться или упорствовать в споре, и о чем-то просить не хотелось тоже. Правда, Семен не умел и слукавить. Его примота могла навредить бизнесу. Тут и находилось применение младшему братцу. Обликом Иван походил на пронырливого детка: щуплая, слегка сутулая фигура, рыхлое лицо, неухоженная борода. Он мог заморочить голову любому конкуренту или покупателю. Он любил поболтать, вступал в разговор с каждым встречным, чем в конце концов и помог мне принять единственноверное решение. Мы хлеб на Камчатку везем, сказал Иван. Хочешь, давай с нами. Я кивнул. Проще, чем автостоп. Братья не спросили, чего я забыл в Эдк й Глуши, не потребовали какой-нибудь платы или работы. Здесь принято сбиваться в караваны, а что не принято, так это лезть с распросами с к прохожим. Надо будет, расскажет сам. Вот так я и пристал к к у п е ч е с к о м у поезду. т а й г а неожиданно кончилась, горы расступились, и река выкатила на равнинную плешь. п о л о с у х и н ы словно ими внезапно овладел приступ агорофобии, немедленно повернули к берегу, выбрав холмик с последним участком сплошного леса. Всё, приехали, улыбнулся Иван, соскакивая с барки и привязывая веревку к стволу дерева. Шутишь? В тон ему ответил я, но не удержался и осмотрел берег внимательно. Пятна кострищ аккуратно обложенных камнем, ш а л а ш и крепкие и добротные, точно их строили в расчете на ядерный удар, длинные с о о р у ж е н и я из жердей, предназначенные то ли для сушки рыбы, то ли для ремонта сетей. Судя по всему, стоянкой пользовались регулярно, но при всей скромности сибирских о с т р о г о в на город она явно не тянула, тем более не тянула на Якутск. Крепость в тридцати верстах отсюда, пояснил Иван, а это кангалаский камень. Он показал на гранитный утес. Место, можно сказать, святое и у якутов, и у тунгусов. Хатысмат, о н г у с к и й атаман, давным-давно здесь смерть в бою принял. Вот с тех пор и почитают они камень. А мы-то чего здесь остановились? Не понял я. Ну, не м о щ а м же языческим купцы задумали поклониться? Опасно в якутские идти, пожал плечами младший Полосухин. Это в город-то опасно. Потянуло за пожком очередной интриги, а сколько еще их хранит это время? Для купца город порой хуже тайги. Охотно пояснил Иван. От разбойников или зверя мы с Божьей помощью отобьемся. От не мирного какого народа при у д а ч у уйдем, а вот властям дай только коготком уцепиться. И чем они могут навредить? Много чем. Придумают пошлину какой-нибудь сверх установленный, или, к примеру, груз отберут в казну. Отберут? Ну, отобрать положим не отберут, но ну, могут, скажем, заставить продать им наш хлеб по казенной цене. к о п е е к по пятьдесят за пуд предложат, а то и по тридцать. Для нас это все равно, что отберут. Если привоз в этом году сорвал, это запросто. с в е р х о в ь е в т о из-за мелководья мало кто вышел, а иные городки доострожки, куда казенные поезда добираются редко, только тем и живут. Заловят купца прохожего и обдерут как липку. В Якутском такое, конечно, не часто случается. Однако б е р е ж е н о г о Бог бережет. Жаль, хотел городок посмотреть. На самом деле мне требовалось подыскать место для будущих перемещений. Чутье подсказывало, что в Якутске еще возникнет надобность не добраться и же в следующий раз лишних тридцать верст. А мы сейчас туда и пойдем, но только налегке, на лодочке малой, сказал Иван. Видишь, здесь пусто. Ушли Якуты. Можно, конечно, подождать, но времени жалко. Они неделями по округе будут бродить, а в Якутском за всегда кто-то из них остается. Русский форпост на Лене выглядел солидно. В центре стояла деревянная крепость, способная устоять против набега диких племен. Кроме того, Якутск окружал мощный острог, вернее сказать, он был некогда мощным, но, видимо, опасность серьезного приступа давно миновала, так как одна из стен у о с т р о г а отсутствовала. то ли сгорела, то ли сгнила и была разобрана. Издалека казалось, будто квашня растущего города высадила преграду и распалась на подступах десятком мелких домиков. Мы спустились под гору, но к самой крепости не пошли. Здесь прямо на траве возле п о с у щ и х с я л о х м а т ы х лошадок сидели беседуя и курят трубки якуты. Большинство из них были одеты на р у с с к и й м а н е р в таких же кафтанах, в каких ходили купцы или казаки, в похожих шапках и только на ногах красовались торбаса вместо сапог. Впрочем, эту удобную теплую обувь любили носить и русские, так что отличались якуты только азиатским типом лица. Да и то такие лица часто встречались и у казаков с купцами, не говоря уже про тунгусов. Старший Полосухин заговорил с туземцами на их наречии. Те в о з б у д и л и с ь повскакивали с мест. Трое начали что-то выяснять, быть может, заспорили, а около десятка спешно расселись по лошадкам и умчались в разные стороны. Это люди издешних т а о н о в пояснил младший. Не всех, но нам хватит. Здесь и конголасы, и батулусы, и м и г и н ц ы с е м ё н п о д р я д и л их на дорогу в Охотский. По службе-то государевой они если и получают, что за провоз т о гроши. Зря л о ш а д е из себя гробят, а мы платим честно по сорока копеек за п у т Вот они и забегали. Когда мы вернулись к камню, там уже собралось несколько семей с табунами. Женщины занялись хозяйством, мальчишки возились с лошадьми, а вожди сидели вокруг костра, курили трубки, обменивались шутками и смеялись. Казалось, старикам безразлично, возьмут ли в наемах лошадей или предпочтут животных соседа. Когда Семён обратился к вождям, те, сохраняя достоинство, напустили на себя равнодушный вид. п о л а с у х и н не стал сбивать цену, пользуясь конкуренцией, но вместе с братом отбирал самых выносливых животных из разных табунов. Это оказалось разумной стратегией. Все семьи остались довольными. По десятку то лошадей каждая каравану пристроила, без обиды на клиента или зависти к соседям. Купцы вдобавок получили хороший эскорт, ведь каждый тайон отрежал человека присматривать за своими лошадьми. А ты что? Пешком решил идти? – спросил Иван. Вопрос застал врасплох. В лошадях я разбирался плохо, в дальневосточных ценах тем более, а предстоящая дорога требовала серьезного к себе отношения. С помощью младшего полосухина я выбрал подходящую лошадку и сговорился с хозяином на трех с полтиной. Почти столько же стоило бы купить лошадку вовсе, но зато так никаких забот по дороге: кормить, поить и чистить ее должен будет по уговору человек Тайона, а с л у ч и с ь л о ш а д к е погибнуть ее тут же з а м е н я т свежий. Я расплатился, и моя монета стала единственной, что зазвенела при сделке. Купцы в качестве платы достали тюки с табаком и чаем, с в е р т к и китайской материи. Братья наверняка назначили за встречный товар двойную против Иркутской цену, а значит и лошади обошли сим ь вдвое дешевле, чем мне. Якутские подростки погрузили добро на невостребованных животных и отправились по с т о й б и щ а м а старики, воины и те, кому предстояло сопровождать караван, остались, зная, что всякая сделка закрепляется у русских хорошей пьянкой. Якуты заранее принесли свежего мяса и зелени, з а п ы л а л и костры, лагерь наполнился запахом печеного мяса. Полосухины достали водку, пригласив к столу и меня, и сплавщиков. За едой и выпивкой о б м е н я л и с ь новостями, обсудили планы. Ладейные собирались продать барку и возвращаться в Верховье налегке. Полосухины, расспрашивая якутов, выбирали лучшую дорогу к о х о т с к у В конце концов они остановились на старой вьючной тропе, идущей через семь хребтов, по которой ходили к морю еще до экспедиции Беринга. Сейчас она удобнее, пояснил мне Иван. Повозки тут не везде пройдут. Болота, переправы, горы. Обычно, когда тяжелый груз надо доставить, то часть пути по рекам идут. Но ну, м о р о к и до да черта. Сперва надо лодки построить. Баржата наша слишком большая для верховодив и потому не годится. Ну и лодки на к а ж д о й о т м е л е и разгружать предстоит, а в горах тянуть против течения. А от ю д о мы до Урака перенос не маленький, так что без лошадей все равно не обойдешься. А мы с вьючными лошадьми через перевалы пройдем на п р я м и к и задержки не будет, и верст на 2 0 0 3 т 0 р и короче получается, чем по рекам петлять. Я слушал разговоры и размышлял, как интересно здесь все устроено. Купцы явно схитрили, обойдя стороной город, схитрили и я к у т ы выставив лучших лошадок на левую ходку. А власть наверняка в курсе, но смотрит на все ухищрения с равнодушием паука, мимо паутины которого летает множество аппетитных мух. Такова она жизнь фронтира, и она начинала. Мне нравится. Благодушие испарилось довольно быстро. Начиная со следующего утра, я стал завидовать собственному прежнему безделью, которое подумать только так изводило меня. Верховая езда с постоянным риском свернуть шею стала прекрасным лекарством от скуки. Старая вьючная тропа тропой и являлась. Она петляла среди сопок и болот, поднималась по склонам горных хребтов, пересекала широкие реки, которые само собой приходилось пересекать вброд. Даже в конце XX века этот путь не станет торной дорогой, а, пожалуй, с появлением вертолетов и вовсе з а х е р е е т Кроме природных козней здесь опасались людей, не разбойников, конечно, слишком малолюдные места и в с я к и й злодей околеет, пока дождется добычи. Ну иной раз выходили сюда н е м и р н ы е чукчи или коряки. Прошло немало времени, прежде чем я втянулся в ритм и смог обращать внимание на окружающий мир. Стал я присматриваться и к людям, сопровождающим караван. Якуты все больше молчали или коротко переговаривались на своем языке. Но один из проводников говорил о х о т н е й и говорил по-русски. К тому же он показался мне слишком светловолосым и бледнолицым для туземца. Во время стоянки я подошел к нему, разговорились. Якут оказался вовсе не якутом, а самым натуральным русским. Извали его к о в р и ш к о й Записался в е с а ч н ы е объяснил он. Я ведь из Переведенцев. Нас целую деревню сюда переселили в землепашцы назначили, дабы мы тракту г о с у д а р ь т в о г о п р о в и а н т ы и подводы поставляли. По всей вот этой вот дороге расселили. А какая тут может быть пашня? Попробовали разок рожь посеять, но не вызрело ничего. Лето-то короткое. Я машинально огляделся. Да уж, что верно, то верно. Суровый край. Горы и реки большие и маленькие скрадывали простор, делились северное безбрежье на множество изолированных долин. Где-то здесь по одной из них протекал Уимикон, река, а на ней, возможно, уже поставлен одноименный поселок, в моё время известный всему миру как полюс холода. А ведь есть ещё один полюс холода в южном полушарии, и ему суждено вскоре также стать русским владением. Видно, такая уж карма у нашего народа, что он, сражаясь за место под солнцем, умудрился осесть на обоих полюсах холода, но не получить ни одного теплого островка между ними. Из нашего п о ч и н к а все, кто не п о м е р быстро разбежались. п р о д о л ж и л печальный рассказ кавришка. Кто оленей п а с т и приспособился, кто в промышленнике подался или в казаки, а я вот к якутам пристал. И что власти не препятствовали? Удивился я. А кто там смотрит? Усмехнулся он. я с а а к от меня идет исправно, служба ямская опять же. Что имя русское, так тут много крещенных и прозвища русские прилипают, а на лицо никто и не смотрит. Тут такая мешанина из людей образовалась, что сразу не разберешь. Иной якут в казаки записывается, иной тунгус в м е щ а н и выходит, а я стало быть в якут и подался. И что же, так и живешь среди них. А чего не жить-то? Девку якутскую в жены взял, дом в слободке поставил, не хуже, чем в деревне у себя устроился, даже пожал у й лучше. Ни тебе хозяина, ни поборов, шкурки сдал и г у л я й на все четыре стороны. Конечно, на извозе к о з ё н н о м запросто голову потерять можно, зато и заработать случается, как вот сейчас. Что ж, живем по маленьку. А совсем без хозяев не ж е л а л бы остаться. Забросил я наживку. Как чукчи что ли? Усмехнулся фальшивый якут. Оно может и славно, да только не привычен я к жизни такой. Была бы охота, казакам ушел бы.